Глава восьмая Время было позднее, я кончил мусолить моего Эрла Стэнли Гарднера, захлопнул книгу и задремал, но вскоре очнулся. Весь тот Литауэрс давно погрузился в сон, стояла тишина, нарушаемая странным урчанием, исходившим из моего нутра. Прислушавшись хорошенько, я сразу догадался, в чем дело — Меня мучил зверский голод, ведь за обедом я почти ничего не ел. Не знаю, приходится ли вам испытывать нечто подобное, но мне достаточно пустяка, чтобы потерять интерес к пище. Если завтрак или обед протекает, что называется, в накаленной атмосфере, у меня немедленно пропадает аппетит. Со мной сплошь и рядом такое случается, стоит мне переломить хлеб с тетушкой Агатой». А когда сидя за столом ловишь на себе взгляд папаши Бас, это торопливо отводишь глаза, натыкаешься на взгляд Спода, опять отводишь глаза, а старикашка уже снова на тебя зиркает, где уж тут отдать должное восхитительным блюдам Эмерлд Стокер. Знаете, как в романах пишут? Он мол лениво поковырял в тарелке и отодвинул ее от себя. Вот так и я. И теперь я ощущал в желудке необычную пустоту, будто невидимая рука столовой ложкой вычерпала все мои внутренности. Вероятно, настоятельная потребность подкрепиться возникла у меня еще во время чтения Гарднера, но я тогда не обратил на нее внимания, боялся запутаться в орудиях убийства. Там одно настоящее, второе подложное, да еще то, которое Перри Мейсон забросил в кусты. Теперь же приступы голода разыгрались с такой силой, что заслонили все вокруг. И перед моим мысленным взором встало чудесное видение. Холодный пирог с телятиной и почками, который притаился на кухне, и тихонько мне шепчет. «Сюда, Берти, сюда!» Удивительно, как часто оправдывается поговорка. «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Вот вам пример. Я считал, что мой предыдущий приезд в тот Тоттли Тауэрс не принес мне ничего, кроме вреда. Как же я ошибался. Конечно, жизнь в тот Тоттли Тауэрсе — суровое испытание для нервной системы, но кое-что можно записать и в доходную часть грозбуха. Я, как вы поняли, намекаю на то, что хорошо ознакомился с маршрутом, ведущим на кухню. Дорога пролегала вниз по лестнице, затем следовали холл и столовая. «За дверью в дальнем конце столовой, насколько я помнил, начинался коридор или проход, преодолев который вы оказывались в непосредственной близости к холодному пирогу с телятиной и почками. Пустяковый путь, не выдерживающий сравнения с теми вояжами, которые я в свое время предпринимал по ночам. Решить...» Значит, совершить. Таков девиз Вустеров, и не прошло и двух минут, как я пустился в дорогу. На лестнице было темно, а в холле еще темнее. Но я успешно продвигался вперед и проделал, вероятно, полпути к цели, когда случилась непредвиденная заминка — Я столкнулся с неопознанным объектом, напоминающим человеческое тело, встреча, которую я меньше всего ожидал на данном отрезке маршрута, и на миг… Нет, не скажу, что у меня потемнело в глазах, потому что вокруг и так было, хоть глаз выколи, но чувства мои пришли в смятение. Сердце проделало головокружительный скачок, вроде тех, которыми славился русский танцовщик Нижинский, и я ощутил пламенное желание немедленно очутиться где-нибудь в другом месте. Однако, поскольку я был не в другом месте, а именно в этом, мне ничего не оставалось, как сцепиться с полуночным вором, что я и проделал, с радостью обнаружив, что этот тип ростом не вышел, видно, начал курить еще в детском возрасте. Я совсем повеселел, когда понял, что он, к тому же, еще и тщедушный. Я прикинул, что мне ничего не стоит слегка его придушить, чтобы не путался под ногами. И совсем моим удовольствием приступил к выполнению этого плана. Но вдруг коснулся рукой предмета, который не мог быть ничем иным, как только очками. И в ту же минуту, услышав сдавленный шепот «Послушай, осторожней с моими очками», Понял, что мой первоначальный диагноз был ошибочным. Ночной воришка оказался моим закадычным другом, с которым я в детстве не раз делился последней шоколадкой. "А, Гаси. Привет", сказал я. "Это ты? А я думал, ты грабитель". "Я не грабитель", сердито возразил он. "Теперь-то я вижу, что нет. Извини, ошибся. Но признайся, меня можно понять. Ты меня чуть до инфаркта не довёл". Я сам до смерти перепугался. Пожалуй, перепугаешься, когда ты выскочил, как из-под земли. Я был уверен, что дорожка свободна. — Какая дорожка? — Ты еще спрашиваешь. — холодному пирогу с телятиной и почками. Если от него, конечно, что-нибудь осталось. — Да, кусочек остался. — Ну и как пирог? Вкусный? — Объедение. — Ну тогда в путь. Спокойной ночи, Гасси. Не сердись на меня. Продвигаясь к цели, я понял, что, видимо немного сбился с курса. Переволновался, должно быть. Такие потрясения даром не проходят. Короче говоря, пробираясь на ощупь вдоль стены, я снова столкнулся с неким предметом. Оказалось, напольные часы, существование которых я как-то упустил из виду. Часы рухнули с таким звуком, будто две тонны угля просыпались на крышу оранжереи. Стекло разлетелось в дребезги, посыпались винтики, колёсики и прочая мелочь. А пока я стоял, стараясь выдворить на место сердце, которое, казалось, колотится уже о передние зубы, внезапно вспыхнул свет, и я увидел перед собой Сера Уоткина Бассета. Такого замешательства никогда в жизни я еще не испытывал. Всегда неприятно, если хозяин застукает вас, когда вы поздно ночью крадетесь по дому, пусть даже упомянутый хозяин ваш лучший друг и души вас не чает, а я уже дал понять, что папаша Бассетт не принадлежит к числу горячих поклонников Бертрама. Он и днем-то едва меня выносит, а уж в час ночи я, наверное, показался ему еще более отвратительным. Я обомлел, будто мне тортом по физиономии залепили, а тут еще старикашкин халат, он совсем меня доконал. Кажется, я уже упоминал, что папаша Бассет ростом не вышел. Видимо, у творца, создававшего мировых судей, на него сырья не хватило». А по причинам, которые нам понять не дано, чем мировой экс-судья меньше ростом, тем более кричащие халаты он носит. Этот, например, был ядовитого чернильно-фиолетового цвета, затканный шикарным золотым узором. Не покривлю душой, если скажу, что меня будто громом ударило, и я лишился дара речи. Но будь даже старикашка облачен в благопристойное, скажем, темно-синее одеяние, едва ли мне захотелось бы с ним поболтать. Разве можно держаться непринужденно с субъектом, перед которым недавно стоял в суде или питал, да, ваша честь, нет, ваша честь, и который к тому же заявил, что ты должен быть счастлив, ибо отделался штрафом, а мог бы и сесть на четырнадцать суток». Тем более, когда только что расколотил напольные часы, наверняка очень дорогие, сердцу вышеупомянутого экс-судьи. Как бы то ни было, но он первым начал разговор. «Боже милостивый!» — произнес он трагически. «Вы!» Никогда не знал, и, видно, уже никогда не узнаю, что следует отвечать, когда тебе говорят «вы». И я сказал единственное, что может сказать вежливый человек. «О, добрый вечер!» Хотя, как мне показалось, это было не совсем то, что требовалось. Конечно, это все-таки лучше, чем, например, «А, Бассет, приветик!» Но все же не то. «Позвольте осведомиться, что вы здесь делаете в этот час, мистер Вустер!» «Разумеется, я мог бы не непринужденно рассмеяться!» и шутливым тоном сказать «Да вот, часы опрокидываю», но внутренний голос мне подсказал, что меня могут не понять. Внезапно меня осенило. Пришел за книгой, знаете ли, дочитал Эрла Стэнли Гарднера, а сна ни в одном глазу. Думаю, посмотрю, не найдется ли чего-нибудь здесь на полках. И вот в темноте наткнулся на часы. «В самом деле...» произнес старикашка Б., вложив в эти слова все презрение, на какое был способен. Наверное, мне следовало раньше упомянуть, что этот недомерок, это ничтожество в бытность судьёй славился надменностью и язвительностью, за что нарушители законов его терпеть не могли». Да вам, наверное, подобные типчики хорошо известны. Их реплики обычно цитируются вечерними газетами с пометкой в скобках «Смех в зале», а сами вышеупомянутые типчики считают, что напрасно прожили день, если не поиздевались вволю над каким-нибудь несчастным карманным воришкой или расхулиганившимся пьянчугой. Когда мы с этим старым хрычом Бассетом лицом к лицу стояли в полицейском суде на Бошер-стрит, Он сходу принялся отпускать пошлые шуточки на мой счет, чем вызвал бурный восторг публики. Я же был готов сквозь землю провалиться. И так он сказал. «В самом деле, позволено ли мне будет поинтересоваться, почему вы предпринимали ваши литературные изыскания в темноте? Такая операция, как включение света — «Вне всяких сомнений не выходит за рамки даже ваших ограниченных возможностей». Здорово он меня уел. Я не мог придумать ничего лучшего, как сказать, что, мол, это мне не пришло в голову. Старый хрыч брезгливо фыркнул, недвусмысленно намекая, что так может ответить только безнадежный кретин и тупица. Затем он вернулся к теме часов, которую я предпочел бы не обсуждать». Старикашка заявил, что эти часы были ему чрезвычайно дороги, и что он их берег, как зеницу ока. Мой отец купил их много лет назад и повсюду возил с собой. Тут у меня снова появилась возможность придать разговору легкий светский тон, спросив, например, не проще ли было бы отцу сэра Уоткина обзавестись наручными часами, но я снова вовремя догадался, что меня не поймут. Отец состоял на дипломатической службе, постоянно переезжал с места на место и никогда не расставался с этими часами. Они в целости и сохранности кочевали с ним из Рима в Вену, из Вены в Париж, из Парижа в Вашингтон, из Вашингтона в Лиссабон, и ничего им не делалось. Но им предстояло пройти главное испытание — встречу с мистером Вустером. Этого испытания они не выдержали». «Мистеру Вустеру, видите ли, в голову не пришло, и то сказать, разве такое может прийти в голову, что надо щелкнуть выключателем и зажечь свет? Вместо этого он...» Тут Бассет вдруг смолк. Не потому, что сказал все, что хотел, а потому, что в эту самую минуту я взлетел на верхушку массивного комода, который находился примерно в шести-семи футах от того места, где мы с ним толковали. Эту дистанцию я преодолел одним махом, разве что один-единственный раз коснувшись пола, и то против воли, ну, просто кошка на раскаленной крыше. К этим действиям меня побудила очень веская причина. На заключительных этапах поминального панигири к анапольным часам до моего слуха начали доноситься странные звуки, будто кто-то поблизости полощет горло. Оглядевшись вокруг, я поймал на себе пристальный взгляд скотч Бартоломью, недвусмысленно свидетельствующий о дурных намерениях, столь характерных для тварей этой породы. «У скотч-терьера, возможно, по причине кустистых бровей, всегда такой вид, будто он проповедник из некой особенно строгой шотландской секты, а вы — прихожанин, пользующийся сомнительной репутацией и посаженный в первом ряду портера». «Вообще-то я не особенно приглядывался к его бровям, потому что мое внимание было приковано к зубам». Надо сказать, эта скотина Бартоломью был оснащен ими по уши, и в данный момент безупречное смертоносное оружие было приведено в полную боевую готовность. И в моем воспаленном сознании мелькнуло все, что мне приходилось слышать о повадках этой несносной твари, которая вначале кусала, а только потом задавала вопросы и выясняла отношения. Теперь, надеюсь, вам понятно, что вышеупомянутый прыжок на комод был совершен строго по витальным показаниям. Вустеры отважны, но зря не рискуют. Папаша Бассетт остолбенел, и только когда его взгляд упал на Бартоломью, он отказался от своей первоначальной мысли, что Бертрам, не выдержав напряжения, тронулся умом и нуждается в срочной помощи врача-психиатра. Старикашка холодно посмотрел на Бартоломью и обратился к нему так, будто тот стоял перед ним в полицейском суде. «Ступайте прочь, сэр! Лежать, сэр! Прочь!» — проскрежетал он, если можно так выразиться. Конечно, я бы мог ему сказать, что со скотч-терьерами не стоит разговаривать в таком тоне, ибо из всех пород собак, за исключением, пожалуй, Доберман-пинчеров, они самые обидчивые и скорые на расправу. Возмутительно! Почему Стиффи позволяет этому мерзкому созданию слоняться по всему? Полагаю, он намеревался сказать дому, но не успел. Ибо пришла пора действовать, а не разглагольствовать Булькающий звук многократно усилился Бартоломью напряг мускулы и приготовился к прыжку Вздрогнул, ожил он, рванулся так Как будто грозный шквал у него в крови взыграл Как метко сказал, не помню кто И папаша Бассет с проворством, которого я в нем не подозревал Вспорхнул, как голубь и очутился на комоде рядом со мной «Не знаю, обставил ли он меня на секунду-другую, но, думаю, да, обставил». «Это просто невыносимо!» — прошипел он, когда я вежливо подвинулся, чтобы дать ему место рядом с собой. «Мне были понятны его чувства. Теперь, склотив состояние, он хотел от жизни одного» находиться как можно дальше от Бертрама Вустера, вместо этого он сидит на тесном комоде бок о бок с упомянутым Вустером. Тут по поневоле впадешь в уныние. — Да уж, хорошего мало, — согласился я. — Животное ведет себя неподобающим образом. — Он, должно быть, с ума сошел. Он же прекрасно меня знает, каждый день видит. — Да, но он вас еще... Никогда не видел в этом халате, — вернул я, воспользовавшись слабым звеном в цепи его аргументов. Видимо, чувство меры мне изменило. Старикан обиделся до глубины души. — Чем бы мне угодил мой халат? — сварливо осведомился он. Чуть — Чуть-чуть ярковат, вам не кажется? — Не кажется. Ну, а скотч кажется, он такой впечатлительный. Я замолчал и тихонько хихикнул. Старикашка встрепенулся и поинтересовался, какого чёрта я хихикаю. «Да вот представил себе», — объяснил я, — «как славно было бы отлупить эту впечатлительную тварь. Жаль только, что в таких случаях всегда возникает загвоздка с оружием. Года два-три назад со мной случилось подобное происшествие. Я гостил в Хартфордширском имении моей тетки Агаты, и один обозленный лебедь загнал нас с приятелем на крышу лодочного сарая. Уж кажется, чего лучше, запустить бы в проклятую птицу кирпичом или шарахнуть ее багром по башке. Но у нас ни кирпича, ни багра под рукой. Пришлось ждать, пока не появится Дживс, который, в конце концов, услышал наши вопли. Посмотрели бы вы тогда на него? Он бесстрашно ринулся. «Мистер Вустер!» «Да? Прошу избавить меня от необходимости выслушивать ваше излияние. Я только хотел сказать, воздержитесь!» Воцарилось молчание. С моей стороны это было оскорбленное молчание. Я же хотела всего лишь развлечь старикашку непринужденной беседой. Я демонстративно от него отодвинулся, насколько хватало места. Лустеры никому не навязываются с разговорами. Тем временем Бартоломью внизу упорно подпрыгивал, пытаясь присоединиться к нашей компании. Частью счастью, в своей бесконечной мудрости снабдило скотч терьеров короткими ногами, и, несмотря на отчаянную волю к победе, Бартоломью терпел одну неудачу за другой. И как бы он сквозь льды и снега не рвался во весь опор, знамя держа в руках с девизом загадочным «Эксельсиор», ему приходилось ограничиваться свирепыми взглядами и злобным лаем. Спустя несколько минут мой сосед по насесту нарушил молчание. Видимо, достоинство, которое умеют продемонстрировать Вустеры, произвело на него должные впечатления. В голосе у старикана зазвучали просительные нотки, которых прежде и в помине не было. «Мистер Вустер...» — я осмелил его холодным взглядом. «Вы что-то сказали, Баст? Неужели мы ничего не можем поделать?» «Попробуйте наложить на терьера штраф в размере пяти фунтов». «Но не сидеть же здесь всю ночь!» «Почему бы и нет? Что нам помешает?» Он присмирел и снова погрузился в молчание. «Так мы с ним и сидели, точно два монаха-молчальника из Ордена Тропистов. Но вдруг раздался возглас. Вот это да, из чего следовало, что появилась Стифи!» Ничего удивительного, рано или поздно она, конечно, должна была появиться. Мне надо было сразу сообразить: за скотч терьерами всегда следуют их хозяи.